Евгелина. Этот звонок приглашение самого дьявола. И это знаю с первых звуков. Яростно вибрирующая мелодия. Мне даже не нужно смотреть на окаменевшее лицо Марка, чтобы понять, что наш с ним круг замкнулся, что мы повязаны, скованы, слились в один болезненный комок, из которого или не выберемся никогда, или только вместе. Ты останешься здесь. выплёвывает этот непонятный мне несносный мужчина. Нет, выпятив вперёд подбородок, отвечаю я, только бы не отвести взгляд от его глаз, ставших вдруг волчьими, страшными. Сейчас он может развеять меня в прах, стереть с лица земли. Ветер на улице воет, словно дикий шакал, дождь колотит в крышу крупными каплями. Я не могу остаться одна, только не снова. Мне почему-то кажется, что одиночество я боюсь больше, чем гнева Марка. Ехать по горной дороге в такую погоду самоубийство. Выдыхаю, собравшись с духом. Тебе-то что с того? Украшенная шрамом щека дёргается, губы расползаются в подобие улыбки. Я тут сдохну одна, если ты не вернёшься. Ты же понимаешь, что не выберусь отсюда, обрекаешь меня на верную погибель. Уже кричу, надеясь тронуть каменное сердце этого монстра. А это хорошая идея. Ты, в принципе, заслуживаешь такой смерти, детка. Ухмыляется Марк. Он ухмыляется, а меня засасывает в чёрную воронку неожиданных воспоминаний. «Марк! Марик!» Рычу я в чёрное небо, распластавшись на мокром раскалённом сзади асфальте. Чьи-то руки прижимают меня к земле, и я невероятно благодарна за это незнакомцу. Он не даёт мне исчезнуть. В предплечье впивается игла. «Чёрт! Я вижу Марка!» этого Марка, который сейчас со мной. Только на его лице не шрам, а запёкшаяся кровавая корка и в глазах звериная ненависть. Боль. Прихожу в себя, лежу на полу. Он стоит надо мной как чёрный ангел. Я понимаю, что проигрываю по всем позициям. Ты скажешь мне, кто звонил? Глупо спрашиваю. Это смешно, валяться у ног мучителя и вести светские беседы. Мама. Мне хотя отвечает он. Марк младший пропал. Тогда почему ты ещё здесь? Ощуство новой потери тело рвёт на части. Наш сын, мой, это мой ребёнок, поняла? Его пальцы сжимаются на моих щеках, и кажется, он просто оторвёт мне голову, поднимая с пола таким замысловатым способом. Не имеет значения. Шамкаю как старуха с введённой челюстью. Это ребёнок, маленький мальчик, которому нужна помощь. Ты думаешь, что сможешь помочь нам? — неподдельно изумляется Марк. — Ты, которая даже сама себе не смогла помочь за все эти годы? Слабачка, решившая свести счёты с жизнью? Ты пыль, ангел. А ты? Кто тогда ты, Марк? Вместо того, чтобы мчаться к тому, кто ждёт твоей помощи, ты просто лелеешь свои обиды. Я слабачка, но кто ты? Пощёчина обжигает щеку, откидывает меня назад. Я снова валюсь на пол. В этот раз я победила. Я это знаю. Марк мечется по маленькой комнате, выхватывая из интерьера какие-то мелкие вещи: зарядник для телефона, зажигалку, какие-то папки с документами. Я равнодушно наблюдаю его хаотичное передвижение, так и не поднявшись на ноги. Просто смотрю, как он открывает скрытую в стене маленькую дверцу и забываю, как сделать вдох. Сильные руки извлекают чёрный, блестящий от смазки пистолет, коробку с патронами и тонкую, витую цепочку. на которой болтается усыпанный блестящими камешками крестик. Долго лежать думаешь или всё же оторвёшь свою многоумную задницу от пола? Наконец, насмешливо интересуется этот маньяк. Он же ненормальный. Как я не догадалась сразу? А что? Что ты предлагаешь мне делать? Ты же всё уже решил. Дёргаю я плечом, с которого тут же сваливается дурацкая кофточка, которая велика мне, наверное, размера на 3. Знаешь, что я решил? Что врага нельзя выпускать из поля зрения. Снова эта ухмылка, больше похожая на оскал. И поэтому берёшь с собой пушку, решил по пути избавить меня от мук совести? В тон ему скалюсь я, показывая зубы. Вот ещё пулю на тебя тратить. Видно, что Марка забавляет наш разговор. Поднимаюсь на ноги. Он вдруг подходит так близко, что весь воздух исчезает, словно всасывается в чёрную дыру. Пространство тоже сужается до размеров микрона. Мужские пальцы касаются моей ключицы. Фантасмагория разрывает все шаблоны. Это не то, что я ожидаю от моего мучителя. «Не надо!» Едва шевелю я губами, но желаю совсем другого. В голове рвутся петарды. Я говорю одно, а сама тянусь губами к изродовной щеке, покрытой небрежной щетиной. Ощущаю грубый рубец, скольжу по нему ртом. Исследую, и мне кажется, что секунды сливаются в бесконечность. Марк отстраняется резко, и я снова чувствую его ненависть, висящую между нами душным Марьевым. Наваждение исчезает, испаряется, словно ночная мгла ранним утром. «Поехали! У нас мало времени!» — выплёвывает он, отворачиваясь. «Я, жалкая и убогая, плетусь за ним, как куцехвостая собачка. Всё не то, чем кажется». Я успеваю заметить надпись на экране монитора Марка. Она мерцает, словно болотный призрачный огонёк, и вдруг исчезает.